Глава 15. Быстро откидываю одеяло, хлопнув по кнопке включения ночника. Секунду сижу, не двигаясь, раскрыв рот и пытаясь унять бешеный стук сердца. Звук сирены сотрясает дом. В моих ушах звон, тело во власти паники. Вскакиваю и мечусь по комнате, не зная, что предпринять. Хватаю с подоконника первый том из коллекции моего отца и сжимаю его в руках как оружие. выбегаю из комнаты в одной пижаме, состоящей из красных лосин и жёлтой футболки с каким-то мультяшкой по центру. Я больше не сплю в шёлковом белье. Это потому, что холодно, а ещё ему назло. Моё поведение совершенно нескоординированное и неправильное, но в нашем, в его доме, сигнализация не срабатывала никогда. Просто я не представляю, что нужно было преодолеть, чтобы добраться до парадной двери дома Марата Джафарова со злым умыслом. Несусь по коридору, шаркая по полу большими мягкими тапками, и выставив перед собой тяжёлый толмут, роняя его на пол, когда вижу Тину, которая помогает войти в дом плачущей девушке с ребёнком на руках. На девушке дутая куртка, у неё мокрые тёмные волосы, а на малышке голубой комбинезон. С облегчением понимаю, что сестра открыла дверь, забыв отключить сигнализацию. Всевышний. Так же просто убить можно, прикрыв рот руками, наблюдая Всевышний, крестит за моей спиной Фатима. Что это за явление? Там, за порогом, бушует непогода. Наш заваленный строительным мусором холл освещает лишь тусклый фонарь крыльца. Порыв ветра отбрасывает кованную входную дверь, и она с грохотом ударяется о стену. На пол сыпется стекло. Это похоже на кадр из триллера. Подпрыгиваю на месте от истошного воя тины. Мира, выключи сигнализацию. Очнувшись, несусь к панели, перепрыгивая через банки краски и коробки. Быстро набираю пароль, в панике и промазав пару раз. Шесть букв. Максут. Явила, когда он попросил придумать запоминающуюся комбинацию. Его недовольное молчание было для меня самой сладкой музыкой. На дом с нисходит блаженная тишина, которую разрывают воистинный визг моей сестры и плач ребёнка. Обернувшись, в ужасе вжимаюсь спиной в стену. Тина, рассыпая проклятия, борется с разъярённым мужчиной, который пытается вломиться в наш дом. Он ужасный, очень крупный, с длинной бородой и в чёрной шапке. Отойди, сука, орёт он, хватая сестру за горло и отшвыривая её в сторону так, что она катится по полу, сбивая строительные инструменты и крича. Я тоже кричу. Тина поскользивает, пытаясь подняться. Мужчина несётся к девушке. Батора запихнув ребёнка под стол, вскакивает на ноги и покорно вжимает голову в плечи, ожидая удар. Он следует незамедлительно, по лицу, такой, что она падает на пол, прикрыв голову руками. Фатима и я мы одновременно срываемся с места. Я запрыгиваю на мужчину сзади, впиваясь ногтями в его глаза, а Фати она лупит его по голове отцовским халмудом. Он расшвыривает нас как кегли. Фати ору, когда моя экономика падает на свои старческие колени, а потом на спину. Меня он тоже дёргает со спины, перебросив через плечо, ударяюсь о пол так, что спирает дыхание. Угол коробки больно впивается в бок. В глазах дроеца. Мужина хватает девушку за волосы, пытаясь достать из-под стола плачущего ребёнка. А когда я скакиваю опять, выхватывает из кармана пистолет и нацеливает на меня. Стой на месте. Очень злобно гаркает он, разбрызгивая слюну. Это моя жена, она пойдёт со мной. По моему телу проходит волна ледяного ужаса. Я никогда не думала, что это будет так страшно. Сейчас он просто спустит курок и всё. Поднимая руки и дрожащим голосом сеплю: "Она не хочет идти с тобой". "Я пойду, пойду", рыдает девушка, хватаясь за его кулак, который безжалостно вырывает её волосы. Этот муж тяжело дышит безумный и страшный мне страшно очень-очень чёрное дуло пистолета смотрит прямо мне в лицо мои колени начинают дрожать а сердце не бьётся сейчас приедет полиция предупреждаю скрипучим голосом так сказал максуд он сказал что нас работавшую сигнализацию в течение 5 минут приедет полиция мужчина взводит курок И я закрываю глаза. Закрываю глаза и вижу на обратной стороне век только одно лицо. Чёрные глаза, которые смотрят в мои с яростью или желанием, с весельем или задумчивым спокойствием, умные и цепкие, мои любимые глаза. А потом слышу тихое, но очень убедительное: "А отпусти пистолет". Мои губы расходятся в дрожащей улыбке, а горло клокотами покидает воздух. Мне кажется, даже воздух замер, и ветер за окном стих. "Опускай", рычит Максут. Поднимаю веки, с дрожью глядя на то, как мужчина опускает пистолет и отпускает волосы девушки. Она падает на пол к его ногам, пытаясь отползти. Максуд стоит, широко расставив ноги, и упирает свой пистолет прямо в его затылок. Он одет во всё чёрное: военные штаны с карманами и бронежилет. На голове чёрная шапка. Он будто заглянул к нам с какой-то войны. Мира в сторону, велит мой охранник, забирая оружие у нашего обидчика. В висках слышу стук собственного сердца. Мест и того, чтобы отойти в сторону, медленно подхожу к ним и забираю с собой девушку, помогая ей подняться. Максуд смотрит так, будто мечтает меня пристрелить, а когда мы отходим на достаточное расстояние, спокойно убирает пистолет в кобуру и обезвреживает второй. Пули со звоном скачут по полу, а потом, потом он начинает его бить, разворачивает за плечи и впечатывает свой лоб в нос нашего обидчика. Мы кричим, но продолжаем смотреть, как заворожённые. Кричу я, кричит Ватима, кричит ребёнок. Мужчина рвёт от боли. Кулаки Максута обрушиваются на него с треском, опять и опять. Он продолжает бить, даже когда тот оседает на пол, безжалостно. На улице слышен звук полицейской сирены. По стенам дома пляшут красно-синие огни. Мой охранник выпускает из рук безвольное тело. пнув его в живот напоследок. Срываю с места и бегу к нему, обнимая руками поле непробиваемый торс и шепчу, прижавшись щекой к его героической груди: "Спасибо. Спасибо. За то, что отделал ублюдка. Отделал так, как никогда бы не смогла хрупкая женщина, даже три хрупких женщины". Через секундочку к нам присоединяется Тина, обнимает Максута со спины, плача и благодаря Пати прижимается к нему с другого бока, приговаривая молитву. А когда к нам присоединяется спасенная девушка, наш спаситель ревет, срывая с головы шапку. — О, Всевышний, дайте же мне пройти! Но мы, как цыплята, путаемся у него под ногами, плача и смеясь. — Ты научишь меня так же, — слипывает Тина. — И меня, — шепчет девушка. — Ты будешь работать на меня? — с надеждой шепчу я. Максуд безвольно роняет руки вдоль тела, запрокидывая голову и страдальчески вздыхая. Уже светает, когда мы размещаем нашу первую гостью в одной из уже отремонтированных комнат второго этажа. Её зовут Ясмина. Она узнала о нас от подруги, а та узнала от своей подруги, а та ещё от кого-то. За всем этим я абсолютно чётко вижу руку старой ведьмы. И хоть я никогда её не прощу, Мне придется ее поблагодарить. В полиции мы сообщили, что защищались. Это вы его так отделали? Изумился молодой паренек, когда мужчину грузили на каталку. Максут сбежал. Но мы твердо поняли, что в нашем женском доме без мужчины никак не обойтись. Я не знаю, сколько ему платит мой муж, но я дам больше. Только Максуту я смогу доверять свою жизнь и жизни всех, кто будет находиться под этой крышей. Разбитая и уставшая, ложусь в постель, но через час меня будет в оте, притащив ко мне в комнату посылку, которую оставили под дверью. Простая коробка, перевязанная черной лентой. Понимаю, где я ее видела, с очень большой задержкой. А когда открываю, хватаюсь за сердце. Внутри записка и два пригласительных на открытие балетного сезона в Большой городской театр. Твердый, уверенный почерк. Подношу ее к губам. И целую. Я никогда не бил тебя, но когда доберусь, так отхажу ремнём по заднице, что ты неделю не сможешь сидеть. Падаю на кровать, раскинув руки и счастливо смеясь, будто мне только что пообещали волшебный сахарный дом и все наслаждения мира в придачу.